Лена Обухова. «Тень за моим плечом». Пролог. 10 июля 2017 года. 21.40. Крайний переулок, город Киров. Это с самого начала было плохой идеей, что моя прекрасно понимала, но всё равно пошла. Убедить себя казалось легко. В летний вечер они договорились, Встретиться довольно большой компанией одноклассников, а добраться до места должны были, хоть и в сгущающихся сумерках, но задолго до полуночи. Само здание все неплохо знали. Хотя помнили, конечно, смутно. В этой школе они учились только до конца третьего класса, а потом её закрыли, объединив с другой, более новой. И всё же дорога хожаная, а место почти родное. Майя убеждала себя в этом ровно до того момента, когда они подъехали к огороженной невысоким забором территории. Старое мёртвое здание на фоне темнеющего неба выглядело ужасно неприветливо и совсем не напоминало место, сохранившееся в обрывочных воспоминаниях. Калитка оказалась не заперта, лишь обмотана тяжёлой ржавой цепью, которую ребята быстро сняли, что позволило без лишних проблем вкатить велосипеды за ограждение. Оставлять их снаружи не хотелось по многим причинам. Уже когда они приблизились к центральному входу, Майя поймала себя на мысли, что за шесть лет, прошедших с окончания младшей школы, пришла сюда впервые. Даже днём никогда не заглядывала. «Интересно, почему мы не делали этого раньше?» — задалась вопросом Светка, словно прочитав её мысли. «Потому что тут реально крипово», — объяснил Стас. Он стоял, лениво опираясь на руль электросамоката, пока остальные пристёгивали велосипеды, кто куда нашёл. «Даже бомжи сюда не суются, хотя здание ещё вполне себе неплохое, жить можно», — его продолжил Стас. «Потому что по коридорам здесь бродит призрак старого из рука. Когда школу закрыли и объединили с новой, ему там места не нашлось, и его уволили». Он с расстройства повесился прямо в спортзале на канате. «Фигня какая-то», — фыркнула Олеся. Майя дёрнула её за рукав, давая знак не перечить Стасу, но подруга не послушалась. «Во-первых, не было такого. Во-вторых, физру у нас Наталья Борисовна вела». «Слышь, овца, тебя не спрашивали?» Тут же наехала на Олеся Светка, угрожающе шагнув в её сторону. У Майи сердце ушло в пятки. Она, Светку, класса с пятого, боялась, как огня. Но Олеся не дрогнула, а Стас придержал свою чрезмерно агрессивную девушку за руку и невозмутимо пояснил. «Так мы ж малышние были, а тот мужик физру в старших классах вел». Олеся закатила глаза, скрестив руки на груди, и пробормотала что-то вроде «Все равно не помню такого». «Нет тут никакого призрака», — подал голос Артем, ни на кого не глядя, лишь нервно перебирая содержимое небольшой сумки на поясе. Майя подозревала, что он по обыкновению проверяет наличие в ней ингалятора, без которого не выходил из дома уже несколько лет. «Мы в том феврале с парой ребят в этом убедились», — добавил Артём, прежде чем Светка успела рыкнуть и на него. «Это как?» — удивился Марк, лучший друг Стаса, из-за которого Майя и ввязалась в эту авантюру. Ну, помните, тогда была эта тема с приложением, которое показывало чудовищ. Артём всё-таки поднял взгляд на Марка и тут же перевёл его на Майю, а с неё на Олесю. «Чудовище.нет?» — уточнила последняя. «Да, да это что тупой прикол был, разводил его». «Нет, не прикол», — тут же вставила Таня, которой не было смысла бояться Светку. Они считались лучшими подругами вот уже два года. Оно реально работало. Вот. Тут же оживился Артём и выразительно посмотрел на Стаса. И мы тогда ходили сюда и проверяли. Приложение ничего не обнаружило, никаких призраков. А вы потом приходили очистить это место? Поинтересовалась Олеся насмешливо и нарочито таинственным голосом добавила. «Ведь приложение могло сюда кого-нибудь позвать». «Она ведь так делала, да? Не только показывала монстров, но и призывала». «Так в Врановой в романе было», — тихо возразила Майя. «Она могла это просто придумать. Откуда ей знать, как на самом деле работало то приложение?» «Ну ладно, умник», — чуть повысив голос, — Начал Стас, недовольный тем, что у него перехватили инициативу и общее внимание. «Раз там нет призраков из рука, думаю, ты не засышь пойти один в спортзал и сделать селфи на фоне каната, так?» Все посмотрели на Артёма, и тот заметно смутился. Майе даже стало его жаль, но она не решилась сказать что-то поперёк Стасу. Артём обвёл всех неуверенным взглядом, Чуть дольше задержал его на светке и, наконец, решительно кивнул. Да без проблем. И он первым уверенно шагнул к дверям школы. Те, конечно, оказались безнадёжно заперты. На поиски лазейки ушло какое-то время, поэтому к тому моменту, когда они проникли внутрь, сумерки на улице окончательно сгустились, а внутри старой школы было и того темнее, хоть глаз коли. Но фонарики в смартфонах решили проблему. «Давай, вперёд, умник!» — подначил Стас, когда они добрались по коридорам до главного холла, откуда поднималась широкая лестница, ведущая на другие этажи. «В спортзал на третьем!» «Может, лучше пойти всем вместе?» — осторожно предложила Олеся, поглядывая на Артёма с тревогой. «Нет уж, пусть наш герой идёт один!» — отрезал Стас. «Там ведь некому бояться, так?» Артём поджал губы и ещё раз посмотрел на усмехающуюся Светку, после чего с той же решительностью, что и на улице, шагнул к лестнице и принялся подниматься по ступенькам. Через какое-то время его шаги стихли, растворившись в безмолвной тишине. — А мы чем займёмся? — поинтересовался Марк. — Не будем же торчать тут и ждать его, как дураки. — Предлагаю разделиться на пары и погулять по коридорам. Томно протянула Светка, многозначительно посмотрев на Стаса. Тому не потребовались дополнительные объяснения. Он тут же вскочил на самокат, который, конечно, потащил с собой, не желая оставлять на улице, и пригласил Светку присоединиться, после чего они вдвоём укатили по тому коридору, где их компания ещё не успела побывать. Майя с надеждой посмотрела на Марка, но Таня успела первой. «Чёрт ты, моя пара!» — весело заявила она, взяв парня под руку. «Давайте хоть на второй поднимемся», — предложил Марк. «На первом пока скукотища». Никто не стал возражать, только Олеся поинтересовалась, когда они уже поднимались по лестнице. «А как Тёмка нас потом найдёт, если мы все разбредёмся?» «Ну, телефон-то с нами, спешимся. Марк равнодушно пожал плечами. В холле второго этажа они замерли, глядя на два тёмных коридора, уводящих в разные стороны. «Ну что, кому какой?» напряжённо поинтересовалась Олеся, чей фонарик выхватил в одном из коридоров приоткрытую дверь какого-то класса. «Может, не будем совсем уж разделяться?» вдруг предложил Марк. «В кино это обычно плохо заканчивается». «Я за», — торопливо согласилась Майя, которая совершенно не улыбалась бродить по пустым коридорам в компании одной только Олеси. Пусть за прошедшие шесть лет школа не пришла в совсем уж ужасное состояние. Здесь не проваливались полы, не осыпался потолок, стены выглядели вполне прилично, только штукатурка местами облезла. Да и в призраков Майя не верила, хоть и перечитала все мистические романы Марины Врановой, но наткнуться на какого-нибудь бомжа, было всё-таки вполне реально, что бы там ни говорил Стас. «Кто бы сомневался?» На смешливых мыкнула Таня, глядя на Маю с жалостью. Скорее всего, она знала о её чувствах. Хуже всего, что о них, вероятно, знал и Марк. Тем не менее, дальше они пошли вместе, выбрав как раз тот коридор, в котором одна из дверей была заманчиво приоткрыта. И даже заглянули в неё — но внутри не оказалось ничего интересного. Просто класс, из которого кто-то вынес часть стульев и парт. Возможно, те, что выглядели поприличнее, забрали в новую школу, потому что здесь остались столько совсем уж ободранные и разваливающиеся. Луч его-то фонарика упал на доску, и даже под таким углом стало видно, что над ней что-то написано. Ребята вошли, чтобы посмотреть поближе. На доске мелом было выведено «Привет». Май и Олеся тревожно переглянулись, а Марк и Таня прыснули. «Надо же, какие вежливые!» — заметил Марк. «Обычно пишут другое слово. Покороче и повразительнее». «Вот я его и напишу», — вызвалась Таня. Но у неё ничего не вышло. В классе просто не оказалось мела. «Видимо, его с собой забрали», — решила Олеся. Они пошли дальше, — чего ты стараешься шагать как можно тише, постоянно прислушиваясь, словно не хотели пропустить момент, когда впереди зарычит какой-нибудь зомби или захряжещет ножом по стене маньяк-убийца в маске. Едва они добрались до конца коридора, где тот снова раздваивался, убегая под прямым углом направо и налево, Олеся испуганно ойкнула и внезапно буквально отпрыгнула назад, с ужасом глядя на ближнюю дверь. «Ты чего?» — раздражённо поинтересовалась Таня, пытаясь скрыть, как её напугало неожиданное поведение одноклассницы. «Там что-то было!» — почти шёпотом отозвалась Олеся. «Что-то забежало в класс!» «Что?» — поинтересовался Марк, подсвечивая фонариком ещё одну приоткрытую дверь. На этот раз та смотрела на них тёмной щелью, через которую можно было заглянуть в кабинет. «Что-то!» — повторила Олеся. «Нискорослая, такое чёрная!» «Кошка, наверное», — предположил Марк. «Или собака». «Оно было двуногое!» — возразила Олеся. «Тебе, наверное, показалось?» — с надеждой произнесла Майя. С каждой минутой ей становилось всё больше не по себе. «Я, по-твоему, совсем слепая?» — возмутилась подруга. «Или чокнутая?» «Давайте просто зайдём и посмотрим», — решила Марк, шагая к двери. «Если оно забежало внутрь...» то должно быть там». Девушки без особого энтузиазма последовали за ним, но класс оказался совершенно пустым. Здесь не было ни парт, ни стульев, ни шкафов. Только доска осталась висеть на стене. Зато сразу стало очевидно, что никто не мог забежать в кабинет. Тут просто негде было спрятаться. «Видишь, показалось тебе». С заметным облегчением выдохнул Марк, обводя фонариком помещение а Таня тем временем смачно выругалась, глядя в противоположную сторону. Остальные расценили это как призыв посмотреть в том же направлении и обернулись к доске, тем же почерком, что и в предыдущем классе, крупными буквами было выведено. Я сказал «Привет». У Майи по спине пробежал холодок, рядом звучно сглотнула Олеся, Таня снова выругалась, но уже тише, а Марк только усмехнулся. «Это, наверное, какой-то пранк». «Думаешь, тут где-то камера?» С сомнением уточнила Таня, оглядываясь. «Может быть, это не над нами пранк, а просто осталось после...» Он осёкся, не договорив фразу. Из коридора послышался ритмичный стук. Бум, бум, бум. Таня непроизвольно шагнула к Марку и вцепилась в его руку. Майя и Олеся прижались друг к другу. «Что это?» — писнула Олеся. «Не знаю», — отозвался Марк. «Сейчас посмотрим». Майе захотелось его остановить, попросить никуда не ходить. Можно же просто закрыться тут, переждать, пока стихнет пугающий своей ритмичностью и неизвестным происхождением звук. Но она снова промолчала, лишь последовала за Марком, увлекаемая любопытной Олесей и подталкивающей их в спины Таней. В коридоре звук становился громче с каждым шагом. Но сколько не ползали они лучами фонариков по полу и стенам, так и не нашли его источник. «Это наверху», — наконец догадался Марк, задирая голову к потолку. «На третьем». «Там, где спортзал?» — с сомнением прищурилась Таня. И всем как-то моментально стало понятно, что ритмичный стук — это звук отбиваемого от пола меча. «Тёмыч!» — почти прорычал Марк. «Убью, гада!» Он ринулся по коридору обратно, явно намереваясь поскорее добраться до лестницы и подняться на третий этаж, чтобы как следует вломить однокласснику, решившему над ними подшутить в отместку заброшенный ему вызов. Девушки, конечно, последовали за ним. Однако за несколько метров до лестницы энтузиазм Марка внезапно угас, и вскоре Майя поняла, почему. В холле перед лестницей на подоконнике сидел Артём, поигрывая неизвестно откуда взявшейся зажигалкой. А стук меча, сводящий с ума своей ритмичностью, тем временем не прекращался. «Я ошибся», — непривычным, даже каким-то чужим тоном заявил Артём, чиркая колёсиком зажигалки и глядя на вспыхивающее пламя. «Тут есть призрак, но это не физрук». «Очей?» — настороженно уточнил Марк, медленно приближаясь к однокласснику и прислушиваясь к стуку мяча, который здесь звучал не так громко. Мальчика, который однажды играл в баскетбол на спортплощадке перед школой. Тренировался сам с собой. У него укатился мяч, и он выбежал за ним на дорогу, где его сбил пазик. Водитель ехал, уставший после смены, и не успел среагировать. Задавил пацана. Испугался и решил спрятать тело, чтобы не отвечать. Он отнёс его в подвал закрытой школы вместе с мечом. Где-то там тело до сих пор лежит, а призрак ходит по школе. — Ты это только что придумал? — Марк усмехнулся. — Но как-то натужно, неискренне. Артём невозмутимо дёрнул рукой, заставляя крышку зажигалки захлопнуться и погасить язычок пламени, и посмотрел на Марка. Нет, он мне рассказал. «Кто?» — тихо уточнила Олеся. «Мёртвый мальчик?» Артём только молча кивнул, переводя взгляд на неё. Марк ему не поверил. «И кто из твоих приятелей-задротов помогает тебе, а? Мы со Стасом сейчас наваляем вам обоим». Словно в ответ на эту угрозу на лестнице появился и сам Стас. Он поднимался быстро, насколько позволял тяжёлый электросамокат, который он так и таскал за собой. Дорогу им обоим освещала слегка напряжённая Светка. «Так, что происходит?» Тут же требовательно поинтересовался Стас, заметно успокоившись, как только увидел друзей. «Кто стучит?» «Да какой-то приятель вот этого чудика», безапелляционно заявил Марк, и тут же пересказал поведанную Артёмом историю о мальчике-призраке. «Полодурок, ты в больничку захотел, что ли?» Тут же ощетинился Стас, подлетая к Артёму. Схватил его за толстовку и стащил с подоконника. Самокат он отдал подержать Светке. ветки. Артём остался непривычно спокойным. Обычно он терялся при любом проявлении агрессии в свой адрес. Одноклассники поначалу жестоко дразнили, и даже травили его за приступы астмы, освобождение от физкультуры и ингалятор. Потом это прошло, но угливость осталась с ним. Сейчас же он спокойно и уверенно оторвал руки стас от своей одежды и, глядя тому, прямо в глаза заявил. «Не веришь?» «Так пойди и проверь». «Не заслышь ведь заглянуть в спортзал, раз там просто кто-то из моих друзей». «Ребят, давайте уйдём отсюда». Проскулила Майя тихо, но её никто не услышал. Или все просто проигнорировали. Стас с Артёмом какое-то время сверлили друг друга взглядами. Марк мрачно смотрел на них обоих, а девчонки безмолвно переглядывались. Наконец Стас шагнул назад и заявил. «Ок, пошли посмотрим. Но если там не призрак, мы во ноги переломаем». Артём только усмехнулся, и снова чиркнул колёсиком зажигалки. Всей гурьбой поднялись на третий этаж и направились к спортзалу. А стук мяча не стихал ни на секунду. Кто бы его не отбивал, он делал это очень спокойно и умело, не теряя ритм. С приближением к залу звук нарастал, становился объёмнее. Майе чудилась в нём угроза, поэтому она шла последней, рядом с Артёмом. У самого входа компания остановилась. Стас и Марк, шедшие впереди, переглянулись, кивнули друг другу и одновременно резко распахнули двери, шагая внутрь. Путь им освещали Светка и Олеся. Стук меча стих в то же мгновение, как они пересекли порог. Огромное пространство перед ними было наполнено непроницаемой темнотой, но всё равно как-то сразу стало понятно, что никого тут нет. Ни призрака, ни приятеля Артёма. Оставаясь у самого входа, ребята светили по сторонам фонариками и прислушивались. Но вокруг было пусто и тихо. «Что за фигня?» — пробормотал Марк. И словно в ответ на его вопрос, из тёмной пустоты впереди к их ногам выкатился баскетбольный мяч.